В героине моих повестей я никогда не избирала самое себя, моя жизнь казалась мне чересчур обыденной. Я не мыслила себе, что на мою долю когда-либо выпадут романтические страдания и необыкновенные приключения. Но я не замыкалась в границах собственной личности и населяла каждый час дня созданиями, которые в моем тогдашнем возрасте были мне куда интереснее моего собственного бытия. Впоследствии моя жизнь заполнилась заботами, и место вымысла заняла действительность. Однако мой муж с самого начала очень желал, чтобы я оказалась достойной дочерью своих родителей и вписала свое имя на страницы литературной славы. Он постоянно побуждал меня искать литературной известности. Да и сама я в ту пору желала ее, хотя потом она стала мне совершенно безразлична. Он желал, чтобы я писала... Не столько потому, что считал меня способным написать что-либо заслуживающее внимания, но чтобы самому судить, обещаю ли я что-либо в будущем, но я ничего не предпринимала. Переезды и семейные заботы заполняли все мое время. Литературные занятия сводились для меня к чтению и к драгоценному для меня общению с его несравненно более развитым умом. Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или во берегах. Лорд Байрон, в то время сочинявший третью песнь Чайльд Горольда, был единственным, кто поверял свои мысли бумаги. Представая затем перед ним в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались. Но лето казалось дождливым и ненастным. Непрестанный дождь часто по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях, в переводе с немецкого на французский. Там была повесть о неверном возлюбленном, где герой, думая обнять невесту, с которой так что обручился, оказывается в объятиях бледного призрака, той, которую когда-то покинул. Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь при неверном свете луны исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в Гамлете, но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен, но вскоре скрипели ворота Слышали шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон. Невыразимый скорбью на лице он наклонялся, чтобы запечатлеть поцелуи на челе юношей, которые с того дня увидали, точно цветы, сорванные со стеблей. С тех пор я не перечитывал этих рассказов, но они так свежи в моей памяти, точно я прочла их вчера. — Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть, — сказал лорд Байрон. Это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд-барин начал повесть, отрывок с которой публиковал предложение к своей поэме «Мазепа». Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Поли и Дори придумал жуткую даму, в вместо головы был череп в на наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину, не помню, что она хотела увидеть, но, наверное, нечто неподобающее. Расправившись с ней таким образом хуже, чем поступили с пресловутым Томом из Ковентри, он не знал, что делать с ней дальше, и был вынужден отправить ее в семейный склеп Капулетти, единственное подходящее для нее место.